Глава вторая. Я сидела в своей первой квартире и бездумно чиркала по листу бумаги ручкой. Отвратительно. Лучше бы меня рассекретили, как бывшую трени, чем просто и без особых экивоков уволили, как не прошедший испытательный срок. Хорошо, хоть не волчьи билеты выписали с занесением в трудовую. А абсолютно непрозрачно ведь намекнули на такое. Мол, если сама не уйдешь, тебя уйдут. Вообще, сцена была на редкость некрасивая. Мистер Чен даже с ней зашел до того, чтобы выдать мне пинка лично. Охранник проводил до кабинета, а войти мне не позволили. С порога заявили вот это все, да таким тоном, да с такими взглядами, будто я им лошадиного навоза на порог натаскала. Не то чтобы меня это задело. Я взрослая тетенька, видала ситуации похуже. Моё самолюбие не пострадало, ибо свинство, оно больше говорит о месторечении его агентстве, чем обо мне. Нет, так-то я не помру без Синсин. -син. Но доступ к Лео и остальным парням потерян. В студию меня никто не пустит. Казалось бы, есть очень простой выход, но нет. Хорошим он кажется лишь на первый наивный взгляд. Потому что помощи Урю я даже просить не буду. Ведь это совсем палевно, сразу слухи пойдут. Надуманная грязь обязательно просочится в интернет, в прессу, и тогда пойдет плясать губерния. И я, ирю и мальчики, что все своё детство и юность положили ради дебюта, успеха и работы. Если это понимаю я, то и Серый Волк прекрасно осознает всю картину и никогда нас так не подставит. В свою компанию он меня нанять тоже не может, потому что тогда я буду иметь еще меньше прав приближаться к конкурсантам. Выкупить контракт Лео? Нет, не выйдет. Как минимум до конца этого шоу Лео буквально цепями скован Синсин. -син. Даже если я смогу освободить его из рабства, это будет после конкурса зажечь звезду. Либо своим выкупом не придется разорвать еще и контракт самого агентства шоу, который они заключили на Лео и Бо. Тогда парням придется не только выплачивать уже десятикратную компенсацию, но и уйти со съемок. И, в свою очередь, платить вторую неустойку от имени агентства. А там деньги уже серьезные. Так ладно, деньги. Прежде всего, это ударит по их репутации, как артистов и айдолов. Ушли с шоу, нарушив все контракты и договоренности. Таких уже вряд ли кто захочет нанять. И что мне делать? Да, парни остались без пригляда. Но это ничего, они уже не маленькие несколько дней продержатся. Концепт для первого конкурса у них есть. Только видеозапись для заставки у меня и как ее передать, пока не знаю. Но это меньше из проблем. Тут как раз можно воспользоваться и помощью серого волка. Он передаст, никто не заметит. А вот дальше, дальше тьма. Внутри то и дело мелькает малодушная мысль. Плюнуть на все и перестать уже нянчить великовозрастных лялек. Курс я им указала, захотят совета, позвонят. Как другу или родственнику. Но но внутри горькими слезами плачет настоящая Рита. У девочки опять отнимают мечту. И если ее успокоить я смогу, то саму себя? Да черт возьми, я уже впряглась в этот проект. Мне самой интересно. Меня зацепило за живое, я уверена, все получится. И вот так просто отступиться от себя, от своих целей, после первых же неприятностей не дождётесь. А ещё внутри клокочет жёлчь и злость. Ведь если оставить почти ограненные мной драгоценные камни такому дрянному агентству, даже если Лео дебютирует, даже если случится чудо, и в интернете его не начнут поливать грязью конкуренты. Даже если он станет самым популярным трене на шоу, руководство Синсин -Син точно все испортит. Достаточно посмотреть на то, как они вообще с ребятами обращаются. А если все получится вопреки их жлобству, тем более. С какой стати мой успех должен загробастать кто-то другой? Так, Маргарита, соберись. Побулькали, как вскипевший чайник, и хватит. Надо заняться делом. Для начала, чтобы отвлечься, стоит почитать, что там пишут о вчерашнем грандиозном представлении. Может, я зря пузыри пускаю, будущий успех, иллюзии и разговаривать вообще не о чем? О! О! Я так и знала! Даже не читая, что там понаписали поклонники и хейтеры, могу сказать одно. Кошачья моська Лео завирусилась. Я навскидку вижу десяток гифок с его недоуменно поднятыми бровями и хлопающими ресницами. Это тот момент, который мы видели с Рю, когда Джинджер перед выходом на сцену что-то сказал котику, от чего тот впал в недоумение». А, вот еще одна гифка. Тут явно поработали любительницы крепкой мужской дружбы, потому как с добавлением видео некоторых звуков и смещенных акцентов Джу и Лео казались слишком близки. Что-что же вариант? Броманс от английского «бро». Братишка, дружище, чувак. Романс отношения. Нежные, несексуальные, дружественные отношения между двумя и более мужчинами. Всегда в моде, даже если в реальности его и следа нет. «Ха!» То есть вот и «Ха!» И их слео тайное рукопожатие за спиной у рыжего. «Хи!», -хи. Кто-то склеил их фото с известной мемной картинкой. Какое же у зрителей бурное воображение. Ну-ка, ну-ка, а пишут что? ННН. боже мой, наш золотой ребенок так прекрасен! Вы только посмотрите на эти алые волосы! Он буквально сияет на фоне остальных!» «Невер 16785». А мне больше нравится его улыбка. Она безумно искренняя, буквально лучится теплом. Редко такую встретишь. Наше солнышко. Дэйт один процент. Кстати, а что это за парни рядом с нашим маленьким Фениксом? Почему он им так улыбается? Разве они из его агентства? Так, Бонд. Нет, таких фон Корпорейшн нет. Один, если не ошибаюсь, трейни из Стардаст. Это тот симпатичный брюнет, который с алыми губами. А вот второй с волосами, похожими на солому, мне не знаком. Невер, 16785. Это же львёнок. Мур-мур-мур, какой хорошенький. Потискала бы я этого котика. Так, Бонд, львенок? Что за львёнок, и откуда он знает нашего золотого джу? Ева, 1972-112. Как откуда? На шоу познакомились. Золотой феникс — дружелюбный парень. Даже льва приручит. Они хорошо смотрятся вместе, особенно на фоне этого фрика с красной помадой. Нэн, сама ты фрик. Ничего не понимаешь в нынешних тенденциях красоты. Да и этот цвет ему неимоверно идет, даже завидно. Я, сколько не пыталась краситься яркими оттенками, всегда выгляжу, будто клоун, сбежавший из цирка. 45, 45, and, and. Я все думала, где же я видела это лицо. А сейчас смотрю у младшего братишки постеры зоопарка в учебнике вместо закладки. Вы это видели? Ми-ми-ми. Несколько фотографий подряд с Лео и разными котиками. Never, 16785. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Nen, ми-ми. Ева, 1972, 112. Ми-ми-ми-ми-ми. Пяст. Все это, конечно, интересно, но кто придумал поставить их всех в одну группу? По мне, так более разных людей еще поискать. Дейт — один процент. Кто бы их поставил? Сами, наверное, так решили. Судя по спойлерам, они в одной комнате живут, вот и сдружились. Как таковых навыков, остальных пока толком не знают. Вот и выбрали более-менее понятных в команду. Попяст. Я вас умоляю. Вы верите в честную конкуренцию и выбор? Сорок пять, сорок пять. End, end. Все равно забавно. Я буду следить. Интересно, что из этого всего получится. Ждем в следующую субботу первый тур. Я уже приготовила деньги на счету, чтобы голосовать. Неугодных отсеем, но котика оставим точно. Дейт один процент. Сердечки. Ева девятнадцать семьдесят два Сердечки. Нэн. Три сердечка.